я не могла продолжить так это не из за вечеринки я нахмурилась нет но спасибо что ты про нее напомнил эдвард внимательно вглядывался мне в лицо шум дождя стал громче ты не готова прошептал он готова не задумываясь соврала я по привычке эдвард не поверила тогда я сказала правду должна быть готова ты никому ничего «Не должна». В моем взгляде наверняка заметен был страх, когда я перечислила вслух причины. «Виктория, Джейн, Кай, кто бы ни приходил ко мне в комнату?» «Вот именно, поэтому следует подождать». «Эдвард, это глупо!» Он крепче жал мое лицо ладонями и медленно заговорил. «Бала, ни у кого из нас не было выбора. Ты же видела, к чему это привело, особенно для Розали». Мы все отчаянно пытались смириться с тем, над чем были невластны. «Я не позволю, чтобы это случилось с тобой. У тебя будет выбор. Свой выбор я уже сделала. Ты не должна решаться только потому, что над тобой нависла смертельная опасность. Мы разберемся со всеми проблемами, и я тебе позабочусь», — клятвенно пообещал Эдвард. Когда мы с этим справимся, и ничто не будет тебе угрожать, ты сможешь принять решение и присоединиться ко мне, если все еще захочешь. Только не из страха. Я не позволю тебя принуждать. «Карлайл обещал...» — пробормотала я, вредничая по привычке. «После выпускного...» «Не раньше, чем ты будешь готова», — уверенно заявил Эдвард. «И уж наверняка не тогда, когда ты чувствуешь себя в опасности». Я промолчала, сил не было спорить. Сейчас моя решимость куда-то испарилась. «Ну вот», — Эдвард поцеловал меня в лоб, — «и волноваться не о чем». Я неуверенно рассмеялась. «Разве что о неотвратимости судьбы». «Доверься мне». «Я тебе верю». Он все еще не сводил глаз моего лица в ожидании, когда я успокоюсь. «Можно кое-что у тебя спросить?» «Все что угодно». «Я не решилась», — прикусила губу и задала не тот вопрос, который хотел «Что я собираюсь подарить Элес по поводу окончания школы?» Эдвард хихикнул. «Похоже, ты хочешь подарить нам обоим билеты на концерт?» «Точно!» — с облегчением воскликнула я. «В таком и будет концерт!» «На прошлой неделе я видела в газете объявление и подумала, что вам понравится, ведь ты сказал, что диск был хороший». «Прекрасная идея, спасибо!» «Надеюсь, билеты еще остались». «Достаточно того, что ты об этом подумала. Важнее всего мысль. Уж я-то знаю». Я вздохнула. «Ты хотела спросить что-то еще?» Сказал Эдвард. Я нахмурилась. «Какой ты догадливый!» «Мне часто приходится читать твои мысли по выражению лица. Спрашивай». Закрыв глаза, я спрятала лицо у него на груди. «Ты не хочешь, чтобы я стала вампиром?» «Не хочу». — тихо ответил Эдвард и замолчал, ожидая продолжения. «Ведь это же не вопрос», — напомнил он тут же. «Ну, я беспокоюсь о том, почему тебе это не нравится». «Беспокоишься?» — с удивлением повторил он. «Может, скажешь, почему? Все как есть, не щадя мои чувства». Эдвард колебался. «Если я отвечу на твой вопрос, ты объяснишь мне, почему задала его?» Я кивнула, все еще пряча лицо у него на груди. бала ты могла бы добиться гораздо большего. Я знаю, ты веришь, что у меня есть душа, вот я в этом не очень уверен. Я не хотел бы рисковать твоей душой». Он медленно покачал головой. «Для меня позволить тебе стать тем, кто я есть, чтобы никогда с тобой не расставаться. Это эгоистично. Я хочу этого больше всего на свете, для себя». а для тебя я хочу гораздо большего, и поддаться на твои уговоры кажется мне преступлением. Это стало бы самым эгоистичным поступком в моей жизни, даже если она будет длиться вечно. Если бы я мог стать человеком ради тебя, то сделал бы это, невзирая на цену». Я молчала, вдумываясь в услышанное. «Так значит, Эдвард считает такой поступок эгоистичным?» По моему лицу медленно расползлась улыбка. «Значит, дело не в том, что ты боишься. Боишься, что я меньше буду тебе нравиться, когда перестану быть мягкой и теплой, и мой запах изменится. Ты правда останешься со мной, чтобы из меня не получилось?» «Ты переживала, что перестанешь мне нравиться?» Удивился Эдвард и рассмеялся. «Белла, для человека с достаточно развитой интуицией ты бываешь иногда очень недогадливой». Я знала, что Эдвард сочтет это глупостью, но все же на душе полегчало. Если я нужна ему, несмотря ни на что, то все остальное неважно Как-нибудь прорвемся. Эгоистичный внезапно показалось замечательным словом. «По-моему, ты не понимаешь, насколько проще мне станет», — сказал Эдвард, все еще посмеиваясь. «Не надо будет все время сдерживаться, чтобы не убить тебя. Но, конечно же, кое-чего мне будет не хватать. Например, вот этого». Он посмотрел мне в глаза, погладил по щеке, и я вспыхнула. Эдвард ласково засмеялся. «А еще стука твоего сердца!» Уже серьезнее продолжал он, хотя и с улыбкой. «Это самый важный звук в мире. Я так отчетливо его различаю, что могу услышать за несколько миль, частное слово. Но это все ерунда!» «Вот это!» — сказал он, обхватывая мое лицо ладонями. «Ты! Вот что мне нужно!» «Ты всегда будешь моей белой просто менее хрупкой». Я вздохнула и довольно зажмурилась. «Как приятно!» «А теперь ты ответишь на мой вопрос, все как есть, не щадя мои чувства?» — спросил он. «Конечно», — сказала я, удивленно открывая глаза. «Что он хочет узнать?» «Ты не хочешь стать моей женой?» — медленно выговорил он. «Мое сердце замерло, а потом бешено забилось». На шее выступил холодный пот, и руки заледенели. Эдвард ждал, наблюдая за мной, словно прислушиваясь. «Это не вопрос», — наконец прошептала я. Он опустил глаза, и тени от длинных ресниц упали на щеки. Взял мою ледяную ладонь, заговорил перебираемые пальцы. «Меня беспокоит твое отношение». У меня в горле застрял комок. «Это тоже не вопрос», — прошептала я. «Пожалуйста, Белла». «Правду?» — почти беззвучно прошептала я. «Конечно. Какой бы она ни была!» «Ты будешь смеяться?» — Эдвард удивился. «Смеяться? Вряд ли. Вот увидишь!» Пробормотала я и вздохнула. От смущения бледность на лице внезапно сменилась ярким румянцем. «Ладно, так и быть. Тебе это наверняка покажется глупостью, но... Просто мне так стыдно...» Призналась я и снова спрятала лицо у него на груди. Эдвард помолчал. «Не понимаю, о чем ты?» Я откинула голову и сердито посмотрела на него. От смущения я совсем потеряла голову и перешла в атаку. «Эдвард, я не из тех девчонок, не из тех, кто выходит замуж, едва закончив школу, словно какая-нибудь деревенская простушка, залетевшая от дружка. Ты знаешь, что подумают люди? Понимаешь, какой век на дворе?» «Никто не женится в восемнадцать лет. По крайней мере, умные, ответственные, зрелые люди так не поступают. И я не собиралась быть такой девчонкой. Я не такая». Запал кончился, и я замолчала. Эдвард размышлял над моими словами с бесстрастным лицом. «И все?» — спросил он. Я моргнула. «А разве этого мало?» «Дело не в том, что тебе бессмертие нужнее меня». И тогда, хотя и утверждала, что смеяться будет он, я истерически расхохоталась. «Эдвард!» — выдавила я между приступами смеха. «А я-то... Я-то <связывая> всегда думала, что ты гораздо умнее меня!» Эдвард обнял меня и тоже засмеялся. «Зачем мне бессмертие без тебя?» — сказала я, с трудом выговаривая слова. «Без тебя мне жизнь не мила!» «Рад это слышать!» «И все же...» Это ничего не меняет. Все равно приятно знать, в чем дело. Я понимаю твои чувства. Честное слово, мне бы очень хотелось, чтобы ты попыталась понять мои. Я уже пришла в себя, кивнула и постаралась не хмуриться Золотистые глаза Эдварда смотрели на меня гипнотическим взглядом. Видишь ли, Белла, я как раз из тех самых парней. В моем мире я был уже взрослым. «Любвей не искал, мне слишком хотелось стать солдатом, и я мечтал только о военной славе, которую так красочно расписывали вербовщики. Но если бы я нашел...» Эдвард помедливал, склонив голову набок «Я хочу сказать, что если бы я просто нашел кого-то, то это было бы совсем не то. Но если бы я нашел тебя, то точно знал бы, как поступить». Я был тем самым парнем. Найдя ту, которую искал, я опустился бы на колено и предложил руку и сердце. Навеки, хотя это выражение имело бы несколько другой смысл. Я уставилась на него во все глаза. «Белла, вдохни», — сказал Эдвард, улыбаясь. Я вдохнула. «Теперь ты понимаешь меня? Хотя бы чуть-чуть». И я поняла. увидела себя в платье до пола с кружевным воротником волосы уложены в высокую прическу эдвард настоящий красавец в светлом костюме с букетом полевых цветов сидит рядом со мной на террасе я потрясла головой и сглотнула точно сцена из романа эдвард промолвила я дрожащим голосом избегая прямого ответа на вопрос понимаешь для меня навеки и замужество «Никак не связаны друг с другом, а поскольку на дворе теперь совсем другой век, давай, так сказать, идти в ногу со временем». «А, с другой стороны», — возразил он. «Понятие времени для тебя скоро совсем потеряет смысл. Так почему же традиции какой-то местной культуры должны влиять на твое решение?» Я поджала губы. «Потому что в чужой монастырь...» Эдвард засмеялся. бала Тебе вовсе не обязательно принимать решение именно сегодня. Но ты ведь не станешь спорить, что хорошо бы понять точку зрения обеих сторон. Значит, твои условия? Все еще в силе. Бала, я понимаю твои чувства, но если ты хочешь, чтобы я сам изменил тебя... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам... Промочала я себе под нос. Только вместо свадебного марша получился похоронный. Время летело слишком быстро. Ночь прошла без наведения, наступило утро. В выпускной не за горами. Нужно подготовиться к экзаменам, но за оставшиеся несколько дней я не успею пролистать и половину учебников. Когда я спустилась к завтраку, Чарли уже ушел, он оставил газету на столе, и я вспомнила, что надо бы кое-что купить. Только бы рекламу концерта еще не сняли. Мне нужен был номер телефона для дурацких билетов. Теперь, когда это пристало быть сюрпризом, билеты уже не казались хорошим подарком. Хотя пытаться устроить сюрприз для Элис — затея в любом случае глупая. Перелистывая газету, я наткнулась на жирный заголовок, похолодела от страха и стала читать статью. Убийца держит Сиэтл в страхе. Прошло меньше десяти лет с тех пор, как в Сиэтле орудовал самый кровавый убийца в истории США. Гарри Риджвей, маньяк «Грин Ривер», был осужден за убийство 48 женщин. А теперь Сиэтл ошеломлен новостью, что в городе может скрываться еще более жуткое чудовище – Полиция не приписывает происходящие в последнее время многочисленные убийства и исчезновение людей действиям серийного убийцы. По крайней мере, пока не приписывает. Полиции не хочется верить, что подобная бойня может быть делом рук одного-единственного преступника. В таком случае убийца, если это в самом деле один и тот же человек, несет ответственность за смерть и исчезновение 39 человек только за последние три месяца. Напомним. Риджвей совершил 48 убийств за 21 год. Если во всех убийствах действительно виновен один преступник – то он станет самым кровавым серийным убийцей за всю историю Америки. Полиция склоняется к версии, что в преступлениях замешана целая банда. В пользу этого свидетельствует само количество жертв, а также то, что между ними нет никакого сходства. Жертвы маньяков обычно имеют общие черты – возраст, пол, национальность или какое-то сочетание этих трех признаков. В этом же случае жертвы сильно различаются – Например, 15-летняя отличница Аманда Рид и почтальон на пенсии Амар Дженкс, 67 лет. Соотношение полов примерно одинаково. На 18 женщин приходится 21 мужчина. Национальности жертв весьма различны. Белые, афроамериканцы, латиноамериканцы и азиаты. Выбор жертв представляется случайным, а мотив преступления – убийство ради убийства». Так есть ли хоть какие-то основания предполагать, что виновен серийный убийца? Способы совершения преступления слишком похожи, чтобы считать убийства не связанными друг с другом». Трупы, которые удалось обнаружить, сожжены дотла. Личность пришлось устанавливать по зубам. Похоже, что при сожжении использовалось какое-то горючее вещество – бензин или алкоголь. Однако никаких следов подобных веществ не найдено. Все тела и не пытались прятать. Еще более тошнотворная подробность. На большинстве жертв обнаружены следы жестокого насилия. Сломанные кости, порой превращенные чуть ли не в труху. Патологоанатомы считают, что это произошло при жизни – Хотя, учитывая состояние вещественных доказательств, трудно сказать наверняка Еще одно сходство, наводящее на мысли о серийных убийствах Отсутствие вещественных доказательств, не считая самих тел Ни единого отпечатка пальцев, ни следа шин, ни постороннего волоска И никто не видел ничего подозрительного А между тем ни один из пострадавших не был легкой жертвой Среди них нет ни убежавших из дома подростков, ни бездомных, которые так часто пропадают, и которых так редко ищут. Жертвы исчезали из собственных домов, из квартиры на четвертом этаже, из спортивного клуба и со свадебного вечера. Пожалуй, самым удивительным стало исчезновение 30-летнего боксера, любителя Роберта волша Он вошел в зал кинотеатра вместе с подругой, а через несколько минут после начала фильма женщина обнаружила, что ее спутник пропал. Его тела нашли только через три часа, когда пожарные приехали тушить горящий мусорный бак в двадцати милях от кинотеатра. Во всех убийствах есть еще одна общая черта. Все они произошли ночью, а самое ужасное в том, что количество убийств резко увеличилось. В первый месяц произошло шесть преступлений, во второй — одиннадцать. А только за последние 10 дней зарегистрировано уже 22. И полиция ни на шаг не приблизилась к разгадке с тех пор, как было обнаружено первое сожженное тело. Улики противоречивы, вещественные доказательства ужасны. Кто виноват? Жестокая банда или маньяк-убийца? Или что-то еще, что полиции даже в голову не приходит? Единственный вывод, который можно сделать наверняка, по Сиэтлу бродит нечто чудовищное». Последнее предложение я прочитала трижды. Руки дрожали. «Белла!» Хотя я знала, что Эдвард неподалеку, его тихий голос вырвал меня из задумчивости. И от неожиданности я подскочила. Хмурый Эдвард стоял, привалившись к косяку. Но, увидев мое лицо, бросился ко мне и взял за руку. «Я тебя напугал!» «Извини, я стучал!» «Нет, нет, не напугал!» «Ты вот это видел?» Я показала на газету. Лоб Эдварда прорезала складка. «Сегодняшние новости я еще не видел, но знаю, что дела идут все хуже. Придется нам что-то предпринять. И поскорее». «Мне это решительно не понравилось. Я не люблю, когда калины рискуют, а те люди или не люди в Сиэтле приводили меня в ужас. Правда, возможное появление в Альтуре было бы не менее ужасно». «А что говорит Элис?» «В том-то и загвоздка». Эдвард нахмурился еще сильнее. Она ничего не видит, хотя мы уже не раз хотели разобраться с этими убийствами. Элис начинает терять уверенность в себе. Чувствует, что слишком многое упускает, и здесь что-то не так. Может быть, ее способности исчезают. «Такое может случиться?» — удивленно спросила я. «Кто его знает?» «Это никто никогда не следовал хотя лично я сомневаюсь. Подобные способности обычно усиливаются со временем. Посмотри на ара «И Джейн, тогда в чем дело?» «Я думаю, это замкнутый круг. Мы ждем, пока Элис увидит что-то, чтобы начать действовать. А она ничего не видит, потому что мы не начнем действовать, пока она не увидит. Поэтому она нас и не может увидеть. Возможно, придется действовать слепую». Я вздрогнула. «Нет, только не это. Ты очень хочешь пойти сегодня в школу. «До экзамена всего пара дней, и ничего нового нам не расскажут». «Один день вполне можно обойтись без школы. А что мы будем делать?» «Хочу поговорить с Джаспером». «Опять Джаспер. Странно. Джаспер всегда оставался немного в стороне, принимая участие, но не выдвигаясь на первый план. Я думала, он остается с Калленами только из-за Элис». Мне кажется, он пошел бы за ней на край света, однако образ жизни калинов его не очень устраивал. Он следовал ему не так убежденно, как остальные, и, наверное, именно поэтому сталкивался с большими трудностями. В любом случае, я никогда не видела, чтобы Эдвард полагался на Джаспера. Интересно, что Эдвард имел в виду, когда сказал, что Джаспер — настоящий специалист? О прошлом Джаспера я знала только, что он пришел откуда-то с юга, а потом его нашла Элис. Эдвард почему-то всегда уклонялся от вопросов о своем недавно обретенном брате, а мне самой никогда не хватало смелости спросить Джаспера напрямую. Высокий, светловолосый вампир выглядел как недовольная чем-то кинозвезда. В доме Каллинов мы обнаружили, что Карлайл, Эсми и Джаспер напряженно уставились в телевизор и смотрят новости, хотя звук приглушен настолько, что я ничего не могла разобрать. Эллис уселась на верхней ступеньке величественной лестницы, с несчастным видом обхватив голову руками. Когда мы вошли, Эймит приковылял с кухни, спокойный, как всегда, его ничем не проймешь. «Привет, Эдвард. Белла, ты уроки прогуливаешь?» ухмыльнулся он мне. «Мы оба прогуливаем», — напомнил ему Эдвард. Эймит засмеялся. «Оба-то оба, но Белла первый раз заканчивает школу. Как бы не пропустила что-нибудь интересное».